Глава 2. Как система работала в случае с рейсом United Airlines 173. Через считанные минуты после столкновения самолета с землей, Национальный комитет по безопасности на транспорте собрал команду следователей, в которую вошли психолог Алан Дилл и опытный следователь Деннис Гросси. На следующее утро команда прибыла в пригород Портленда, чтобы собрать улики и и свидетельство. Надо отдать должное выдающемуся профессионализму Макбрука. Он контролировал полёт до последнего. Во время падения самолёта командир высмотрел промежуток между домами, выглядевший как открытое пространство, возможно, поле, и решил совершить посадку там. Когда самолёт приблизился к промежутку, стало ясно, что это пригородный лесной массив. Командир попытался маневрировать и проскочить между деревьями. Самолёт врезался в одно из них, протаранил дом, перелетел через дорогу и замер на крыше другого дома. Первый дом был заброшенным. Обломки левого крыла самолёта нашли потом в другой части пригорода. Левую нижнюю часть фюзеляжа между 4-м и 6-м рядами пассажирских сидений ниже уровня окон оторвало полностью. Каким-то чудом самолёт не убил никого на земле. Погибли 8 пассажиров и 2 члена экипажа. Одним был борт-инженер Мендехол, чёт напытавшийся предупредить командира экипажа об уменьшающемся запасе топлива. Командир Макбрум выжил, отделавшись переломами ноги, плеча и рёбер. Собирая улики катастрофы United Airlines 173, следователи смогли определить её модель. Они не только исследовали обломки, найденные в Портленде, но и сравнили произошедшее с другими авариями. Годом ранее ещё один DC-8 разбился почти при тех же обстоятельствах. Самолёт, летевший из Чикаго в Сан-Франциско, ночью перешёл на полёт в зоне ожидания из-за проблем с шасси, до последнего пытался эту проблему решить и упал в горах. Погибли все, кто находился на борту. За несколько лет до того, Похожая судьба постигла рейс Eastern Airlines 401, когда тот шёл на посадку в международном аэропорту Майами. В кабине пилотов не загорелась одна из лампочек, и экипаж решил, что выпущенные шасси не зафиксировались в нижнем положении. Пока пилоты пытались понять, что делать, впоследствии оказалось, что лампочка попросту перегорела. Самолёт терял высоту. Экипаж не обращал на это внимания, несмотря на сигналы систем безопасности. Самолёт упал в национальном парке Эверглейдс, жертвами стал 101 человек. Во всех этих случаях, указали следователи, экипажи теряли чувство времени. Оказалось, что внимание ограниченный ресурс. Сосредоточившись на чём-то одном, ты перестаёшь следить за всем остальным. Данный эффект подтверждается экспериментам в ходе которого студентам даются различные задания. Одно из них простое прочесть текст вслух. Другое посложнее подобрать определение трудным понятием. Когда студенты выполняют эти задания, их спрашивают, сколько по их ощущению прошло времени. Те, кто выполнял простое задание, более точны в оценках. Студенты, имевшие дело с более сложным заданием, Полагают, что время не прошло куда меньше, чем на самом деле, причём разница может доходить до 40%. Не даром говорят, время пролетело. Вспомним теперь о Макбруме. Его задача была много сложнее, чем подобрать определение трудным понятиям. Командир должен был разбираться с проблемой шасси, выслушивать коллег и продумывать посадку в аварийных условиях. Вспомним и о врачах, занимавшихся и Лэйн Бромели. Стараясь ввести трубку в трахею, они лихорадочно пытались спасти жизнь пациентки. Врачи потеряли счет времени не потому, что сосредоточились недостаточно, но наоборот, потому что сосредоточились слишком сильно. В Портленде, штат Орегон, психолог Дилл осознал, что вторая основная проблема связана с коммуникацией. Борт-инженер Мэндехол знал о проблемах с топливом. Он несколько раз намекал на это командиру, а когда ситуация сделалась критической, прямо указал на то, что горючее заканчивается. Прослушивая заново записи переговоров экипажа, Дил заметил, что интонации борт-инженера менялись. По мере приближения опасности Мэндохолл всё больше хотел предупредить Магрума, но так и не смог вступить в прямую конфронтацию с начальником. Сегодня этот аспект психологии хорошо изучен. Социальная иерархия подавляет настойчивость. С теми, кто облечен властью, мы говорим на вежливом языке. Начальнику не скажешь, мы обязаны провести собрание в понедельник утром. Ему можно сказать, если вы не занято, было бы неплохо, если бы в понедельник вы смогли уделить нам полчаса. Во многих ситуациях такое почтительное отношение имеет смысл. Но когда в летящем над крупным городом В 90-тонном самолёте кончается топливо, оно может погубить немало жизней. Те же иерархические отношения наблюдаются и в операционных. Медсестра Джейн знала, как решить проблему. Она принесла набор для трахеостомии. Следовало ли ей говорить громче? Достаточно ли она постаралась? Это самый неверный способ оценивать ошибку, допущенную в критических ситуациях. Напомним, что борт-инженер Мандахол Заплатил за своё молчание жизнью. Проблема была не в отсутствии старательности или мотивации, а в том, что система не учитывала ограничения человеческой психологии. Теперь давайте сравним точки зрения от первого и от третьего лица. Врачам больницы рядом с деревней Нортмарстон действительно могло казаться, что произошёл редчайший случай. В конце концов, они не понимали, что провели долгие 8 минут в тщетных попытках ввести трубку в трахею. Они считали, что потратили на интубацию ничтожное время. Их субъективное восприятие времени изменилось под влиянием паники. Для врачей проблема была в пациентке. Она умерла быстрее, чем должна была, по их экспертной оценке. Поскольку расследование не проводилось, откуда медикам было знать, что они могли действовать эффективнее? Почти то же самое наблюдалось и в случае с рейсом United Airlines 173. Когда Дил пришёл через несколько дней в Ригонскую больницу, чтобы поговорить с Макбрумом, тот сообщил следователю, что запасы топлива истощились невероятно быстро. Командир даже предположил, что имело место утечка в баках. С точки зрения Макбрума, восприятие времени которого исказилось из-за стресса, это было рациональное наблюдение. Он отказывался понимать, что его самолёт расходовал топливо как обычно. Дил и его команда потрудились дважды проверить данные чёрного ящика. Они определили запас топлива на борту в момент, когда самолёт перешёл на полёт в зоне ожидания. Выяснили, сколько топливо расходует DC-8 в среднем, узнали, сколько топлива было потрачено до момента аварии. Цифры сходились. Самолет расходовал топливо чуть не быстрее, чем можно было ожидать. Утечка была не в баках, а в восприятии времени Макбрума. Лишь по итогам расследования, проведённого третьими лицами, правда вышла наружу. В здравоохранении никто не осознал настоящую проблему, потому что с точки зрения самих врачей проблемы не было. Таков один из замкнутых циклов, откладывающих решение проблемы до бесконечности. Когда люди не изучают совершённые ошибки, они порой не осознают, что ошиблись, даже если подозревают это. А опубликованный в июне 1970 года отчёт о катастрофе United Airlines 173, подготовленный Диллом и его коллегами, стал важной вехой в истории авиации. На тридцатой странице сухим языком официальных отчётов были сформулированы рекомендации, выпустить оперативный бюллетень для всех инспекторов воздушного транспорта, в цинструкции предписать прикреплённым к ним операторам гарантировать внедрение принципов рационального управления ресурсами на уровне экипажей воздушных кораблей с особым упором на преимущество привлечения к принятию решений других членов экипажа для командиров и тренировки уверенности в себе для других членов экипажа. Через несколько недель Наша провело конференцию, чтобы рассказать о преимуществах новой учебной программы Управление ресурсами экипажа. Упор делался на коммуникацию. Вторых пилотов учили всегда сохранять уверенность в себе. Мнемоническое правило, используемое в авиации для воспитания в членов экипажа уверенности в себе, носит название PACE. Probe, Alert, Challenge, Emergency. Проверка оповещения, побуждение, чрезвычайная ситуация. Командиров, которых годами воспринимали в качестве непререкаемых авторитетов, теперь учили прислушиваться, воспринимать сигналы тревоги и прояснять неопределённости. Проблема восприятия времени решилась структурированием распределения обязанностей. Были расширены и улучшены уже существовавшие карты контрольной проверки, чек-листы. С одной стороны, чек-листы составляются для того, чтобы ничего не упустить в сложной ситуации. С другой, они уменьшают иерархические различия. Когда командир и второй пилот разговаривают, настраиваются друг на друга, выполняя проверки по чек-листу, между ними открываются коммуникационные каналы. Повышается вероятность того, что второй пилот в аварийной ситуации заговорит с командиром Это решает ещё и так называемую проблему активации. Различные версии новых методов обучения стали сразу же проигрывать на симуляторах. На каждой стадии новые идеи проверялись, жёстко тестировались и подвергались испытаниям на прочность. Наиболее эффективные предложения были оперативно внедрены в практику авиакомпаний по всему миру. После ужасной серии катастроф В 1970-х число аварий в авиаиндустрии стало уменьшаться. Катастрофа United Airlines 173 была травматическим происшествием, но в итоге благодаря ей стал возможен гигантский скачок вперёд, говорит эксперт по безопасности полётов Шон Прочницкий. Она до сих пор считается водоразделом Именно тогда мы осознали, что человеческие ошибки часто возникают из-за неудачно построенной системы. Эта катастрофа изменила способ мышления целой индустрии. Катастрофа United Airlines 173 унесла жизни 10 человек и позволила научиться тому, как спасти десятки тысяч. Этот подход мы можем назвать принципом чёрного ящика. Для организаций, не связанных с полётами, данный принцип не означает, что нужно создавать настоящий чёрный ящик. Он предполагает скорее стойкое желание выносить уроки из обстоятельств, которых мы терпим неудачу, но которые редко используем, чтобы улучшить свои результаты. Принцип чёрного ящика предполагает создание системы культур, позволяющих организациям учиться на ошибках, а не пугаться их. Неудачи дают массу возможностей для обучения по очень простой причине. В чём бы они ни проявлялись, они обнаруживают нарушения ожиданий. Неудача демонстрирует нам, что мир в каком-то аспекте отличается от наших представлений о нём. Смерть Элейн Бромели, например, показала, что применяемые во время медицинских операций процедуры не учитывают ограничения человеческой психологии. Катастрофа United Airlines 173 В авиале аналогичные проблемы в кабине экипажа воздушного судна. Подобные неудачи неизбежны, потому что мир это сложная система, которую мы никогда не поймём во всех подробностях. Модель, как часто напоминают нам эксперты в области общественных наук, не есть реальность. Таким образом, неудача это своего рода дорожный знак. Он выявляет особенность нашего мира, которую мы не объяснили до конца, и указывает, как именно нам следует привести свои модели, свои стратегии, своё поведение в соответствии с реальной жизнью. С этой точки зрения, вопрос, который часто задают после событий с неблагоприятным исходом, можем ли мы тратить время на расследование причин неудачи, абсолютно неправилен. Правильный вопрос звучит так: Можем ли мы позволить себе этого не делать? Отсюда ещё один важный вывод. Иногда говорят, что принципиальная разница между авиацией и здравоохранением заключается в доступности ресурсов. В распоряжении авиации куда больше денег, она может проводить расследования и учиться на своих ошибках. Если бы здравоохранение располагало большими средствами, разве оно не поступало бы так же? Но и это утверждение на деле перевёрнуто с ног на голову. Может, у здравоохранения денег и меньше, но врачи сберегали бы деньги, если бы учились на ошибках. Стоимость медицинских ошибок составляет, по консервативным оценкам, 17 миллиардов долларов в год в одних только США. В марте 2015 года отдел судопроизводства национальной службы здравоохранения NHS Великобритании Зарезервировал 26,1 миллиарда фондов на покрытие ущерба, нанесённого из-за халатности. Учиться на ошибках значит не тратить ресурсы, а наиболее эффективно сберегать и ресурсы, и жизни. Психологи часто делают различия между ошибками в ситуации, когда мы знаем, как надо поступать, и ошибками в ситуации неопределённости. Скажем, ошибочно выданное лекарство относится к первой категории. Медсестра знает, что должна дать пациенту лекарство А, но неумышленно даёт ему лекарство Б, возможно, потому что у них похожие упаковки или из-за дефицита времени. Бывает, однако, что ошибку сознательно делают частью процесса открытия. Фармацевтические компании тестируют множество разных сочетаний химических препаратов, чтобы узнать, какие из них эффективны, а какие нет. Никто не знает заранее, какое сочетание сработает, поэтому компании проводят столько тестов и часто ошибаются. Здесь неудача органическая часть процесса. В первой части книги мы рассмотрим ошибки первой категории. Потом придёт черёд ошибки второй категории. Суть в том, чтобы из ошибок по обоим сценариям открытия не бывает. В таких сферах, как здравоохранение, ошибки похожи на указательные знаки, позволяющие реформировать систему, чтобы уменьшить вероятность ошибок в будущем. Во втором случае ошибки способствуют появлению новых лекарств. Есть ещё не слишком чёткое деление ошибок на совершаемые во время тренировки и во время выступления. Фигуристы, например, в процессе тренировок часто падают. Напрягаясь, тренируя сложные прыжки и время от времени падая на холодный лёд, они переходят к более сложным прыжкам, улучшая заодно технику и оттачивая детали. Всё это позволяет им безукоризненно выступать на больших соревнованиях. На деле тренировка позволяет использовать преимущество обучения на ошибках и заплатить меньшую цену. Лучше потерпеть неудачу при подготовке к соревнованию, чем во время соревнования. Это верно и для организаций. Они тестируют пробные схемы. В авиации и других отраслях, в которых безопасность критична, идеи проверяются на симуляторах, чтобы обучиться на ошибках прежде, чем начинать реализацию новых идей или процедур. Чем больше мы ошибаемся во время тренировок, тем больше учимся. И тем вероятнее сможем не ошибиться, когда это нам понадобится. Но и после самых прилежных тренировок мы время от времени терпим неудачи в жизненных соревнованиях. Часто это случается в обстоятельствах, когда неудача угрожает нашему самомнению, когда нам больше всего необходимо учиться. Тренировка не заменяет обучения на ошибках, которые мы совершаем в жизни, она лишь дополняет его. Во многих отношениях это две стороны одной медали. Запомнив это, давайте рассмотрим последний пример расследования по принципу чёрного ящика. Речь пойдёт о сбитых во Второй мировой войне бомбардировщиках, а проводил его один из лучших математиков XX века, Абрахам Вальд. Анализ Вальда, ставший поворотным моментом в истории крупнейшего военного конфликта, важен и для нашей книги. Иногда за одним числом кажется, что извлекать уроки из катастроф довольно просто. Разве выводы из случившегося с рейсом United Airlines 173 не очевидны? Разве они не следуют напрямую из имеющейся информации? Однако в процессе расследования данные часто кажутся весьма двусмысленными. Наиболее успешные следователи не просто горят желанием изучить катастрофу, они обладают к тому же аналитическими навыками и интуицией, позволяющей приходить к важным выводам. К слову, многие эксперты в области авиации считают, что в последние годы полеты становятся более безопасными главным образом из-за все более добротных и тщательных расследований. Однако лишь немногие исследования были столь же гениальны, как исследования Вальда. Несколько десятков лет его работа была засекречена, но не так давно правда о Вальде и его вкладе в победу над нацизмом была обнародована. В первую очередь, Его расследования указывают на то, что учиться на ошибках можно, если ты учитываешь не только имеющуюся, но и отсутствующую информацию.